Глава 13. Дрожь настолько сильная, что кажется, словно она раскрошит сами кости. Больно. Боль разрастается от грудной клетки и разливается по венам, заставляя тело скручиваться в конвульсиях. Так сильно, что он не выдерживает, падает на колени. Его рвёт. Позывы всё сильнее. Кажется, сейчас желудок вывернет наружу. Интересно, он такой же, как у животных, с железами и ворсинками внутри. Гадкого серова цвета. Животные. Все мы всего лишь животные. Нет никакого отличия между людьми и другими тварями. Но что, дракон? Ты доволен теперь? Почувствовал отмщение? Слышит над собой женский голос. Он бесстрастный, бесцветный. В нём нет никаких эмоций, только правда. И он страшно боится этой правды, которая сейчас будет этим голосом произнесена. Он годами бегает от этой правды, а она всё равно его настигает. Нет, она живёт с ним. Каждую секунду живёт, проживает с ним эту проклятую жизнь. Поднимает свои кроваво-красные, лопнувшими капиллярами от напряжения глаза. смотрит и жмурится. Там, во встречном взгляде, некогда прекрасном, завораживающем взгляде истинной женщины, способной заставить мужские сердца биться с трепетным вожделением, столько такой же боли, как и у него самого. Внутри снова всё скручивается в узел. Он снова не выдерживает и начинает вырывать, только наружу уже ничего не выходит, нечему. Там пустота, только рвотные позывы и спазмы. Уйди, через силу, преодолевая себя, выдавливает он. Уйди. Я тебя отпустил. Уходи, спасайся. Теперь он слышит её смех, и этот смех тоже бесстрастный. Я уйду. Я уже ушла. Но ты, ты останешься. Навсегда останешься здесь, Адам. Это твой ад. Личный ад. Я не прощу тебе этого никогда. Ты. Ты. На этих словах голос начинает дрожать. И он теперь слышит сквозь гул в собственной голове её тихий плач. Я должен был отомстить. Он. Он. Ты сама знаешь, что это было справедливо. Теперь он лежит на правом боку в своей рвоте. потны, уничтожены, опустошённы. Эта справедливость дала тебеsatisfaction? печально усмехается сквозь слёзы голос. Кровь порождает только кровь, дракон. Только в легенде на крови восходят деревья. В жизни не так. Плоды приносит только любовь, а ты её лишён. Ты проклят и обречён на одиночество. И ты, и я это знаем, дракон. И это уже не исправить. Уйди. Уйди. Стонет он, снова чувствую, как по венам растекается новая порция боли. Нет сил тебя слушать. Я уйду. Я уйду. А ты останешься, Адам. Адам. Адам! Кричит Кейтлин, тряся его за плечи. Проснись, Адам, всё хорошо. Всё хорошо, я с тобой. Он резко дёргается, поражённо смотря по сторонам. Тело покрыто холодной испариной, голова гудит. Опять, да? Тебя снова начали мучить кошмары? Его взгляд наконец концентрируется на заботченном и испуганном лице Кейт. Дыхание потихоньку приходит в норму. Как давно это начало опять происходить, Хабиби? Может, обратиться к врачу? Адам молчит, глубоко вздыхает, вытирает лицо руками. Мне нужно в душ. Его голос звучит хрипло и отстранённо. Любимый. Чувствует её руки на своей спине, борется с порывом оттолкнуть её. Терпит. Она этого не заслуживает. Она старается. И как ей объяснить, что всё зря, всё тщетно? Опять про Абида, да? Адам ничего не ответил. Не было сил сейчас это обсуждать. В горло всё ещё сдавливали тиски, мучившие его во сне. И только холодные потоки воды, упорно падающие мощным каскадом на напряжённые мышцы, немного успокоили и вернули к реальности. Адам положил руки на кафель стены и увидел, как они дрожат. Надо срочно что-то с собой делать. Нельзя вот так нельзя, чтобы другие видели. Абит он запретил себе думать о нём, запретил вспоминать, потому что всякий раз, когда память снова будила эти страшные страницы жизни их семьи, разделившие мир на до и после, ярость на свою беспомощность начинала клокотать, разрывая сердце. Удар, второй, третий. Глянцевая поверхность керамики трескается. В слив стекает из велистая красная змейка. Его кулаки в кровь, но боли не чувствуется, потому что самая страшная, самая сильная боль внутри. Там, где должно быть сердце, но его там уже нет. Только кусок мяса, только мышца, которая заставляет тело функционировать, перегоняя кровь скислородом. Но это всё искусственно, не натурально. Словно бы он на аппарате вентиляции лёгких уже много лет лежит в коме между жизнью и смертью. Если бы Адам мог повернуть время вспять, мог всё поменять тысячи, миллионы раз, воя от отчаяния, он шептал проклятие Аллаху за то, что тот не дал ему шанса прозреть, не дал шанса одуматься тогда, когда всё ещё было можно изменить. Разве начал бы он всё это, если бы знал, как всё обернётся? Разве влез бы в эту бессмысленную войну за власть? Власть. Власть. Его воротило от этого слова. Никто не знал, как нестерпимо тошно ему было просыпаться каждый день и думать о том, что он натворил. Как горька для него была эта идеальная, безукоризненная сладкая жизнь. сила из жалошной раковины и всё равно злобный нечеловеческий смех Муни развенит в ушах разрывая перепонки словно бы он рядом словно бы всё на его он помнил каждую секунду каждую деталь тех страшных минут помнил как беспомощно орал сжимая в руках экран айфона помнил как манерно эта мраз подошла к связанному абиду И на идеальном арабском зачитала свой так называемый приговор. Мунир, отпусти моего брата, кричал в сотый раз Адам. Абид здесь ни причём. Это только наши с тобой. Он живёт другой жизнью, не нашей. Он и мухи не обидел никогда. Ему не нужна власть. Снова этот проклятый раскатистый смех. Снова этот неестественный блеск в глазах. Смелее, композина, шейх Магдиси. Ты думал, что обставишь меня, обыграешь, как бы не так. За власть приходится платить. Это не карточная игра, где можно обманом и сноровкой выцарапать себе победу. Так почувствую её вкус. Адам Магдиси. А она теперь всегда будет для тебя с привкусом крови, крови брата. И Адам чувствовал, как и вправду его рот наполнялся К исловата металлическим привкусом крови от того, как он кусал от беспомощности свой язык и щёки. Он бы мог зажмуриться, но даже не моргал, настолько, что глаза застыли и роговица высохла. Когда Мунир резал шею Абиду, словно он не человек, а курица, Адам не проронил ни слезинки, и ни слова. Казалось, его тело покинули все способности и говорить. и дышать. Только боль, только отчаяние. Это было не быстро, потому что нож был тупым. Абит почти не кричал, только дрыгал ногами. Когда голова наконец отделилась от тела и упала с глухим звуком на пол, Мунир поднял её за пышное кудрявое капно и победоносно посмотрел на Адама. Вот она, твоя победа, дракон. Наслаждайся теперь. Эти кадры никогда не сотрутся из его памяти. Они навсегда впечатались в его сознание. В тот день это не только Абиту пал замертво на пол в своей скромной французской квартирке в 15-ом округе Парижа, и Адам упал и больше не поднимался. Этот прекрасный дворец, выстроенный на обломках правления Мунира ибн Фила, этот утопающий в прекрасных розах сад, стал его могилой. нового молодого правителя Таифа, сумевшего войти в историю как завоеватель, не пролившей на арабской земле ни капли крови. Он сумел присоединить Таиф к своим владениям в течение недели. Никогда ещё народ так быстро и легко не поддерживал иностранного властителя. Он дал им шанс выбрать на референдуме свой путь, и они выбрали его рукообруку с химьяритам. Народу Таифа он дал будущее. а себя и свою семью его лишил. Всё, что было потом это страшная, необратимая цепная реакция. Это разверзшиеся врата ада, в которые из-за него попали все. В те страшные месяцы они потеряли не только Абида, они потеряли солнце их семьи. Сердце матери не выдержало. Валерия Магдиси умерла в своей постели от инфаркта. На 55-м году жизни и с ней умер свет и радость в их семье. Шейх Нуриддин не смог оправиться от кончины своей золота власки. Он перевёз её тело на Сакотру, лично выкопал ей могилу, лично похоронил её на берегу под рёв океана, рыдающего за своей королевой и защитницей. И более не возвращался в Эмираты, отойдя от власти. Он жил почти отшельником. окружённый лишь призраками прошлого и тоской, смотря на свою жизнь как на жалкое бремя, которое ему приходится волочить до того момента, как судьба снова не соединит его с любимой, но уже в том, другом мире. И только редкие приезды внуков от дочери Иштар, их тёплые объятия и весёлое детское щебетание могли заставить морщинки немного разгладиться на его лице. Хав взгляды сделать не таким мрачным. Вот страшная правда жизни великого шейха Адама Магдиси. Вот его судьба. Вот его реальность. И в ней не было места ни любви, ни раскаянью, ни счастью. Тьма и боль на фоне роскоши и наслаждения и пустота. Поглощающая пустота, доведённая до абсолюта внешней наполненности.